Глава двадцать седьмая. Битва на Отмели. Кто кто? переспросил я. Ульфхам. Ульфхам Триска. Кажется, так. повторила Гудрун. А Бонда того звали Ярб Большой Бобер. «А кто именно привел туда раненого Ульфхама?» «Ульф, не кричи!» «Я же не знала, что это так важно!» «Я бы спросила!» «Прости, родная!» «Уж на нее мне точно орать не стоит!» «Наоборот, благодарить со всем пылом, потому что я ведь тоже ночевал у этого бобра!» «И вообще никаких вопросов не задавал!» «Хотя еще не вечер!» «На обратном пути заглянем к этому ярпу!» «Но начать следует с Хадебю!» Роднях Хрюрика точно должна знать, жив он или нет. Мы вращаем весла вторые сутки, развлекаем себя разговорами и песнями. Тьёдор певец от гребля освобожден, впахивает по специальности, как шарманка крутит славную драпу волк и медведь. От собственных подвигов у меня уже оскомина, зато весь наш экипаж знает балладу наизусть и подпевает. Удивительно способность средневековых людей практически сходу запоминать тексты, особенно ритмичные. Вот что значит отсутствие письменности, не говоря уже об интернете. Любую из куудун. Когда она мне улыбается, о, нет, это невозможно описать. А еще она носит моего ребенка. Уверена, что мальчика. А мне все равно. Лишь бы все обошлось благополучно. Здесь нередко умирают во время родов. Однако до них мы должны вернуться домой, на Селунд. Там Рунгерт. Она позаботится и о дочери, и о внуке. Так, значит, Ульфхам Триска жив. Превосходная новость, обнадеживающая. Ульфхам был чем-то вроде личного телохранителя Хрюрика и ходил с ним на одном дракаре вместе с варягами. Трувор, Ольбарт, Стимит. Мы все были как братья, все, кто сидел на румах Красного Сокола. Но варяги еще и одного со мной языка. И пусть я сейчас говорю по-скандинавски так же хорошо, как по-русски, а все же родной язык и есть родной. Я вышел из варяжской компании, когда выбрал в жены Гудрун и побратался со Свартхевди. Но родина есть родина. Мне вдруг остро захотелось домой, в Россию. Вернее, на Русь. Вернее, туда, на землю, которая когда-то станет Русью. Чтобы знакомые леса вокруг, знакомые птицы. Спору нет, фьорды потрясающе красивы. Но там дом. Там и листва другая, и почва. И пахнет иначе. Или мне просто надоел холод. Объективно, что мне там делать на будущей Руси? Служить гостомыслу? Это даже не смешно. Все равно, что предпочесть должность младшего лейтенанта в Задрипенном гарнизоне званию полковника гвардии. Правда, там, в будущей Новгородской губернии, у меня есть враг. Князь Владимир его зовут. Как же давно это было! За нами погоня! Флегматично сообщил Свартхевди. Три лодки под парусами. Народу в каждой человек по десять и гребут усердно. Сьёдр отложил свою музыкальную доску. «Я их знаю», — сообщил он после краткого раздумья. «Люди Вагбрандт-Ярла». «Почему так думаешь?» «А на первой лодке сам Вагбрандт-Ярл». «Вот же настырный молодой человек! Все-таки достал!» «Может, не тронут нас?» «Не очень уверенно интересуется один из родичей Геды Соленого». «К берегу править?» «Это два лосося!» «Он смотрит на жизнь объективно». А уйти никак? Интересуюсь я. Все скандинавы дружно заявляют: нет. Мог бы и сам сообразить. Гребцов у них больше, лодки шустрее. Раз уж сумели нас догнать, и судя по тому, что расстояние продолжается кращаться, не очень-то они устали. Я думаю, к берегу. А что это нам даст? При таком численном преимуществе, даже с поправкой на то, что среди нас берсерк, ловить нам нечего. Опять ползать по горам? Будь на берегу резиденция какого-нибудь местного ярла, можно было бы попросить поддержки, но резиденции нет, а отчаек с гагарами пользы немного. Разве что на шлемы ворогом нагадят. Интересуюсь у местных, нет ли поблизости еще одного Нарекского феодала? Есть, отвечают, как-нибудь. Дальше вдоль берега. Полдня пути примерно. Угу. И вообще... Кто сказал, что два ярла лучше, чем один? Вдруг они родственники? Ладно, пойдем по сложному пути. Я вспрыгиваю на скамью, кричу, надрывая глотку. «Эй, ты, Вагбрандт, тюлениха твоя жена! Я Ульф Вогинсон, объявляю тебя трусом. А если ты не трус, то докажи. Вызови меня на поединок!» «Зачем ему с тобой драться?» — раздается рев со стороны преследователей. Мы тебя и так убьем, мы вас всех убьем, а бабу, ярл твой баба, аруя. Все знают, что он баба. Весь хир делает с ним то, что делают с женщиной. Ведь он такой красавчик. Тут я приврал, признаю насчет красавчика, и толку от него больше никакого. А ты горласт, ты что, его главный муж, да? В ответ злобная брань, неконструктивная. Да все так и есть, оруя, с огорчением наблюдая, как сокращается расстояние между нами. Ты и есть его муж, раз говоришь за него. Кто станет слушать женщину, когда рядом ее мужчина? Но、ну, раз уж ты мужчина, так, может, захочешь со мной подраться? Да я тебя насмерть убью, ревет мой собеседник. Я из тебя кишки выпущу. Но тут в разговор вклинивается голос позвонче, Я сам его убью. Сам не лезь в это дело, Кеттельгрим. Он оскорбил меня, и он умрет. Эй, ты, правь котмели. Там я тебя прикончу. Какие они предсказуемые эти наряги. Правильный хольмгэнг. Это как раз и есть поединок на острове, вернее, на островке размером в пятнадцать-двадцать квадратных метров, желательно заливаемой во время прилива. Ну, чтобы процесс не затягивался, хотя по факту все кончалось достаточно быстро. При равных противниках проигрывал тот, у кого первым заканчивались щиты, количество которых перед началом строго оговаривалось, равно как и условия по замене оружия. В совсем классическом варианте бились два на два. Второй прикрывал первого щитом. С места сходить тоже запрещалось. Словом, не мой вариант боя. Но Ярл сам меня вызвал, так что дополнительные условия за мной. И мы повернули к берегу. Я обнимаю Гудрун. Она глядит на меня с полным доверием, то на меня, то на брата. Свартхевди ухмыляется. Мы убьем их всех, заявляет он. Я смотрю на ситуацию не так оптимистично. Это хорошо, что я развел молодого Ярла на поединок. Теперь нас не станут брать на абордаж, что при таком численном превосходстве ворогов полный трындец. Но и на берегу соотношение один к десяти. Нас только трое, фактически я, Свардхёвди и Тьодор. Остальные не профессиональные воины, а любители. Словом, все очень-очень серьезно. На Рэге отменные бойцы. Значит, нам нужно отыскать такое место, где нельзя выстроить шеренгу больше, чем в три человека, чтобы у нас оставалось место за спиной для маневра и для того, чтобы укрыть тех, кто послабее. Еще следует учесть, что у медвежонка может в любой момент упасть планка, и он пойдет крушить всех, кого не попадет. Берег, чертова так скала на скале, ни одной ровной площадки. А это что там впереди? Я аккуратно освободился от объятий Гудрум и вспрыгнул на борт. О, миль! И не простая, а небольшая, длинная, из трех сторон зажатая каменными глыбами, очень приличной высоты и не очень удобной формы. По таким соружениям не поскачешь. И щель между скалами как раз на две такие лодки, как у нас. Если вёсла прибрать. Причем на подходе придется поманеврировать между угловатыми каменными ключищами. Если встать на якорь на этом форвартере, придется попотеть. Волны не великие, но колотиться бортом о камень, пусть даже и с умеренными силы, не захочет ни один судовладелец. Два лосося отличный кормчий. Мы проскользнули без сучка, без задоринки, черкнули раза два совсем легонько и легли килем на песок. Когда рядом с нашим корабликом втиснулась флагманская лодка Вагбранда-Ярла, мы уже высадились и заняли дальнюю часть островка. «Берсерк!» — сразу заорал Кительгрим, огромный как тролль-мужичище в отличном пластинчатом доспехе. «Ты не будешь драться с берсерком, клянусь молотом Тора!» «Ишь ты, какой наблюдательный!» «Что ты ревешь, как морж на случке?» Я шагнул вперед. прикидывая качественный состав вражеского хирда. Состав не порадовал. Неплохое вооружение, экономные движения, спокойно сосредоточенные ружья опытных убийц. Одиннадцать человек. Эх, нелегко нам придется. Но выбора нет. Такие вряд ли сдадут назад, когда я завалю их ярло. Если завалю, принёк-то ушлый и быстрый. спрыгнул ловко, глядит цепко. Со мной он будет драться, твой нежный мальчик. А вот и слабое место у нашего ярла, ижь как мордочка передернулась. Не очень-то ты уверенно себя чувствуешь в среде матерых головорезов. Всего время приходится демонстрировать, как ты крут. Условия, рыкнул Кительгрим. Успокоился здоровяк. Прикинул мою физическую конституцию. некую заторможенность движений, которую якаюсь сымитировал, прикинул и решил справиться ярл. А потом гуртом и бersерка можно задавить. Тем более, что на оставшихся на плаву лодках народ уже изготовился к дистанционной работе и луки наготове и копья. Три-четыре хороших стрелка серьезная проблема для любого бersерка, особенно если между ними стрелками море и скалы. — Не бойся, девочка моя, мы исправимся, — шепчу я Гудрун. — Больше тебя у меня никто не заберет. — Не заберет. Ласковое прикосновение к моим губам. Если ты умрешь, я тоже умру. — Спокойно так, как само собой разумеющиеся. — Ты не умрешь. — Вы не умрете. Я дотрагиваюсь до ее живота. И сразу отстраняюсь, разворачиваюсь к врагам. Те, надо отметить, ведут себя корректно, без предела не устраивают. Хольмгэнг – это не просто драка, это еще и развлечуха для богов, освященная законом и обычаем. Если бы они навалились все разом, да еще подкрепленные стрелками с других лодок, я смотрю, как высаживаются на реги, как они распределяются на узкой песчаной полоске. Кажется, их очень много, куда больше дюжины. мы жалкая кучка. Мы их всех убьем. Именно так на них и надо смотреть, не как на грозного врага, как на тех, кого надо убить, будто они уже мертвы. Я чувствую, мой волк где-то рядом. Это внушает надежду, если он придет. Ах, как мы тогда станцуем! Я улыбаюсь, вспоминая наш танец. Мой танец, когда приходит белый волк, искрящийся волшебный мир. Вагбрант ярл глядит хмуро, не нравится ему моя улыбка. Один щит, один меч, заявляю я, бой до смерти. Что дальше, не оговаривается. Если победа будет за мной, включится вариант все против всех. Если за ярлом, аналогично. Кительгрим изучает медвежонка. Статуировки бerserka вызывают у него опасения. Именно так, опасения, а не страх. Как бы ни закончился наш поединок, первый удар обрушится на свартхёвде. Кеттельгрим главный. Даже сейчас видно, хирдманы ориентируются в первую очередь на него, а не на Вагбрэнда. Это он возглавит общую атаку. Но мы это сейчас исправим. Эй, ты! Острыйёв доводило, направленно на Кеттельгрима. Сначала я убью твоего ярла, потом тебя, и подпускаю в голос чуток дрожи. Он должен думать, что это бравада, что я не так уж уверен в победе, что я пытаюсь его запугать. Он не должен отказаться, не должен. Малейшие сомнения и он не купится. Зачем драться один на один, если можно все на одного? Но поднять свой рейтинг в Хирде это святое. «Давай, здоровяк, подключи логику. Если я убью Ярла, кто главный кандидат на пост лидера?» «Само собой, у Ярла могут быть братья и прочие родственники, о которых я не знаю. Но раз их тут нет, значит они не в теме. Ты главный, если Вагбранда заберут в Валхалу. Это же круто! Отомстить убийце Ярла лично!» Это я тебя убью, повелся сберовьяк, выпитив волосатую челюсть. Нашинкую как лосося буху. Хах, мечтал о тюленехе, как медведице станет. Хольмганг на тех же условиях до смерти. Боги нас слышали. Эй, Киттельгрим, ты обо мнении забыл? Я жив пока что. Ярл играет клинком, разминая руку, глядит с вызовом не на меня, на своего Хольда. Слышишь, парень, а ты сам-то не забыл, что биться тебе со мной, а не со своим опекуном. Я тоже разминаюсь, старательно имитируя ограниченную подвижность. Не так уж сложно, потому что ушибленная спина снова заныла. Свартхевди и Кетельгрим, они за распорядителей. Нужные слова сказаны, я не вслушиваюсь, изучаю Ярла и размышляю: убивать его или подранить? при том, что захват заложников здесь не покатит. Отличный выпад. Быстрый, скрытный. Я сбиваю краем щита по плоскости. И тут же встречаю тычок с щитом по ноге. Мой финт в голову поверх щита заставляет Вагбранта отпрыгнуть. Нет, это не Леев, даже не первая лига. Разве что второй состав. Еще обманка. Атака понизу с уходом вниз. Укол от которого ярл легко уклоняется, и вдоводел на возврате взрезает вагбранду икру не глубоко, но кровоточиво. В ответ мой противник лупит сверху со всей дури лупит. Я мог бы поймать щитом, клинок бы в нем точно увяз, но для щита это вредно, а запасных у меня нет. Так что под шаг вперед прием на сильную часть вдоводела, и вражеский меч переламывается. Кусок клинка с хрустом врезается в песок. Да, это вам не франкский сварной булат. Местная работа. Вот почему здесь почти не парируют железом, только щитами. Вагбранд пытается отбить мою атаку огрызком, но куда ему? Вдоводел плашмя ударяет ярло по лицу пониже очков шлема. Не разверни я клинок, разрубил бы парню личика до самого затылка. А так простой перелом челюсти. Я отчетливо слышал хруст и финал пылинка. Вагбрант Ярл у моих ног. Тут нервы старинные Кеттельгрима не выдерживают, и своплим племянник, он бросается на меня. Что ж, защита родственника дело святое. Я отхожу назад. Давай, Кеттельгрим, покажи на что способен. Аруя, напоминая прочем, что у нас просто еще один Хольмгэнг, и не надо наваливаться всей толпой. Етельгрим тоже дают отмашку, и хирдманы уже нацелевшиеся плющить расслабляются. Парочка подхватывает побитого ярла и уносят на лодку. О, а вот это уже совсем другой уровень. Мужик работает с двух рук, мечом и щитом, причем щитом очень активно, то есть в атакующей манере. И щит у него с солидной металлической оковкой. Тяжелый блин, я бы с таким не управлялся. Нарек давит меня, пытаясь загнать в воду. Там я потеряю маневренность. Тогда преимущество силы и массы возьмет свое. Я не даюсь. Хорошо, что предыдущий поединок был простым и все силы при мне. А быстрый он какой! Этот шлем с наморником. Кетельшлем, гримм маска, то есть все вместе закрытый шлем. Для своих габаритов очень быстрый. А вот если ногой по щиту снизу... Скандинавский щит вверткий держит его за перекладину, никаких дополнительных креплений. Однако лапы викингов, накачанные работой на веслах, как тиски. Захватил, не отпустит. Но пнул я от души рычаг большой, так что подбил и с уходом вниз укол в сапок. От ответки пришлось уйти перекатом. Страсть, как не люблю падать, но иначе было никак. Только встал на ноги страшный лобовой удар, щит в щит. Я отлетел, как кегля, только что не упал. Зато сбылась мечта Акетельгрима, оказался по щиколотку в воде. Серия из трех ударов, нанесенных со всей дури, превратила мой щит в дрова. Левая рука немела, но не настолько, чтобы я не смог эти дрова запустить в голову противника и выхватить из петли топорик. В метании топоров я не силен, но с трех шагов промахнуться невозможно, тем более что ляжка у Норега раза в полтора толще моей. Топор воткнулся в нее и застрял. Однако новый удар щита буквально смел меня, закинув еще дальше в воду. Уже по колено. Кетель Гримм ломанулся следом, не замечая ран. Но дно здесь сильно отличается от того, что на элитных пляжах. Камешки. То ли нога подвела, то ли просто споткнулся, но вместо того, чтобы обрушиться на меня и добить, Кеттельгрим с шумом и плеском обрушился в воду. И я не стал проявлять милосердия, шагнул вперед и двумя руками вбил вдоводел в просвет между краем шлема и панцирем. Вбил, наступил на спину Норега и с зрядным усилием выдернул, увяший в позвоночке клинок. Выдернул и выпрыгнул на отмель, а мой противник... Остался лежать на дне лицом вниз, в багровом дыму собственной крови. «Вот так, парни. Пять минут, два лидера минус. Знай наших». «Наших знали. Не успел я подхватить щит, кетель грима моет и разбит, как в него забарабанили стрелы. А еще я увидел, как легкой танцующей походкой, но очень-очень быстро движется по отмеле медвежонок. Без щита». Щит, как выяснилось позже, он отдал гудрун, меч и секира. Страшный оскал, слюна омочит бороду. Несколько секунд на Реге так и не успели собрать строй, и берсерк уже среди них. А мгновением раньше — жуткий инфернальный рык, от которого подгибаются колени. Хочется даже не бежать, забиться в какую-нибудь щель в раковину, как моллюск. Даже у меня каждый раз под ложечкой ёкает. На врагов же рык действует гипнотически. И скорость, скорость. Я смотрю из под щита. Редко, когда получается увидеть медвежонка в действии. Обычно, когда он убивает, я занимаюсь тем же. Но сейчас в меня летят стрелы, и мне приходится выжидать, скорчившись под щитом. Медвежонок полосует с двух рук, как фрезерный станок, со свистом, брызги крови, вопли боли и ярости. Реов накрывает крики нарэгов как пароходная сирена, автомобильные гудки. Было десять, осталось четверо. Эти четверо сумели таки замкнуть щиты, отбиваются. Им, наверное, кажется, что у берсерка сто рук. Еще минус один. Нарег падает стопором болбу. Освободившись рукой, медвежонок ловит брошенное с дальней лодки копье и швыряет обратно с такой силой, что лучника, в которого оно попало, перекидывает через борт. А вот и я, мальчики. У меня появилась идея, ради которой стоит рискнуть. Занимевшие в холодной воде ноги как две чужки, но они послушно несут меня по отмели. Тройка удерживающая медвежонка явно не рада моему появлению. Не от парней, я не к вам. Прыжок на нашу лодку с нашей на чужую. Стрелы так и сыплются, но я успеваю раньше. Помогает то, что на дальних лодках не понимают, чего я хочу. «А хочу я!» «Мой щит, как дикобраз!» «А хочу я!» Взмах в этого дело. Я роняю и меч, и щит, цепляюсь за шкот. Я на палубе. Меня прикрывают борта. Достать только навесом. А на такое у нарегов-стрелков квалификации не хватит. Перекатываюсь, перехватываю, тяну шкот. «Эх, мне бы стюрмирову селенку!» «Ну да ничего!» Ползет парус, ползет вверх. Теперь закрепить. Я хохочу. Мне весело. Парус перекрыл просвет между скалами. Представляю, как ругаются теперь стрелки. А что, медвежонок? Минус три. И задумчиво ищущий взгляд. Кого бы еще порешить? Если никто не подвернется, он выйдет из транса, сохранив некоторое количество сил. И тут ко мне приходит счастье. Мир преображается. Белый волк взмахивает пушистым хвостом и прыгает с палубы на камень. Ты пришел, мой белый брат. Как я скучал по тебе! Я отшвыриваю ненужный щит и вспрыгиваю на камень вслед за моим волчарой. Отсюда сверху видно, как ползет к нам еще одна лодка. Узкий нос рвет воду, гнутся весла, сгибаются и разгибаются спины. Меня видит трое: один на носу и двое на корме. Но сделать они не успевают ничего. Перепрыгивая на соседний камешек, толкаясь двумя ногами, взлетаю над водой и после восхитительно долгого полета оказываюсь на плечах согнувшего спину гребца. Мимоходом уколов его в шею я соскакиваю на палубу и верчусь пьяным дэервешем, бросая клинок сразу во все стороны. Красные брызги, мельтешение тел. Вращаясь, я двигаюсь к корме, где кормчий выпучив глаза широко разевает рот, а рядом с ним удивительно медленно замахивается копьем совсем молодой безбородый нарек в кожаной куртке. Копье прошивает воздух всего в ладони от моей головы. Молодой своплем прыгает за борт, успел, а вот кормчий не успевает. Да и куда ему прыгать с таким железным грузом? Я протыкаю его обшитую бляхами куртку, проворачиваю клинок и, выдернув, разворачиваюсь к тем, кто еще жив. Меня чертовски весело. Я как будто внутри хрустального шара, который вертится, вертится, и высверки моего клинка не дают никому коснуться сверкающей поверхности. Как всегда, все кончается слишком быстро. Палуба пуста. Я вижу сполдюженных пловцов, удирающих в сторону третьей лодки, где поспешно ставит парус. Мы победили. Разве это враги? Ворчит медвежонок. Хочу настоящих врагов, брат, настоящих, таких как Леш, весельчак. Надоело убивать тюленей. Наши нарегги и Тюдор певец глядят на меня и на Свартхевди как на небожителей. Только что мы вдвоем убили семнадцать человек. И не бундев каких-нибудь, а бойцов. Я понимаю, почему так произошло. Мы напугали их до чертиков. Сначала берсерк Свартхевди, потом вообще непонятный я. Если бы они дрались по-настоящему, исход был бы иным. Числович имеет значение, и еще какое. Но я, обсчитанный минуты, убил и их ярла и их лучшего бойца, а потом мы как-то ухитрились выжить под градом стрел. Нет, победили мы не вдвоем, с нами был третий, страх. Мелкие люди, ворчит медвежонок. Он даже не выложился полностью, так поплясал немного. По глазам видно, хочет продолжения банкета. Голова Гудрун лежит на моем плече. Моя жена тоже участвовала в бою. Брошенное ею копье пробило шею одного из врагов. Правда, тот не видел броска. Увидел бы, наверняка успел бы перехватить и увернуться. Но в бою не бывает, если бы ты или жив, или мертв. Я обнимаю Гудрун, вдыхаю ее запах и чувствую привкус крови.